Выдвижение героя Андрей Петрович Соломин, редактор Приамурских ведомостей, начал день с того, что устроил нагоняй своему токийскому корреспонденту Пуццини в прошлом киевскому шулеру, сосланному места не столь отдаленные за неоспоримый и оригинальный талант никогда не бывать в проигрыше. «Перестаньте из номера в номер!» писать свои статейки об успехах рыбпромышленной выставки в Осаке. Стоит ли восхищаться новыми орудиями лова, если вся наша лососина оказывается в японских или американских сетях? — Но русский комиссар выставки Губницкий, — Соломин сразу перебил Пуцину, — я из него лепешку сделаю. Для кого-то он и статский советник, а для меня обычный гешеф макер. Сейчас надо поставить акцент на визит в наш крае военного министра Куропаткина, отразить нерушимую мощь русских восточных твердынь, а относительно Японии, дать читателю понять, не посмеет. Оставшись в кабинете один, Соломин взялся сводить счеты с Губницким. Неприязнь, которому испытывал давно. Губницкий целых тридцать лет управлял командорскими островами, И за время его неусыпного книжения Янки опустошили котцковые лежбище, облагодествوف алиутов скрипучими граммофонами, цветными рубашками, а с неистребимым запахом псины и бутылками виски с очаровательным привкусом керосина. Губницкий с американского разбоя имел миллионы долларов, которые рассовал по швейцарским и лондонским банкам он барином проживал в Сан-Франциско. Поговаривали, что в России уже не вернется, а в Петербурге не нашли никого лучше, назначив именно этого хапугу комиссаром русского павильона на международной рыбпромышленной выставке. Закончив писать еще клокочанием и гадованием, Саломин кликнул в секретаря, велел ему прочесть написанное. Глянь, что у меня получилось. Секретарь сказал откровенно, — вы напрасно так расчехвостили Губницкого. Разве он не заслужил этого? — Да, но у Губницкого очень сильная рука. Рука! И какой же силы? — Сам министр внутренних дел Плеве. — Все равно, — распорядился Соломин, — спускайте статью в типографию, и пусть ее сразу же набирают. Прибыла шанхайская почта.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 Секретарь редакции принес адрес-календарь служебных чинов империи и показал загнутую страницу. — Вот, смотрите сами. Вы устроили Губницкому раскордаж. а он, оказывается, уполномоченный от Министерства внутренних дел и самого дальневосточного наместника Алексеева. — Уполномочен? Это ради каких же целей? Развития рыбных и зверовых промыслов? — Точнее, разграбления их. — Не спорю, но здесь ясно написано, что Губницкий — один из директоров Камчатского торгово-промыслового общества. — А я с Камчаткой дел не имею, — ответил Соломин и добавил с охмылкой. — Сплеве тоже, избави меня, Бог! Надев котелок, взял тросочку, проверил, есть ли в жилетном кармашке зубочистка. Пора обедать. Ну, их всех к черт твоей матери! приамурские ведомости издавались в Хабаровске, в столице приамурского генерал-губернаторства, а Владивосток был столицу и крепостью Приморья. Жить в Хабаровске никогда не скучно, хотя и трудновато. Сам город удивительно благобраден, весь в рощиц, улицы живописными террасами избегают к пристаням Амура, красивые павильоны и ажурные мостики украшают променады бульваров но зато паршивый лимончик, который в Москве-то, всего ценой в три копейки, в Хабаровске стоит пять рублей. Отдай, не греши. Андрей Петрович обедал на Протодьяконовской улице в ресторане «Боярин». Стараясь заказать что-либо подешевле. Это значит фазан, таежный, рыбка, сахалинское и венцо из дикого уссурийского винограда. Тут его перехватил знакомый штабс-капитан из управления Приморским краем. «Хорошо, что я вас встретил», — сказал он. «Его высокопревосходительство спрашивало вас. Не знает зачем. Наверное, на и лет побреют и освежат вежиталем сюрприз. Вы навестите Андрея вон у себя в резиденции». Соломин поднялся вверх по в амурской улице. На взгорье стоял большой кирпичный дом генерал-губернатора края. Звонкие апрельские ручьи неслись по бульварным канавам. Андреев принял его, радушно начав с некоторой игривостью. — Не хотите ли побывать в роли восточного сатрапа? — Упаси бог, зачем мне это нужно? — Не отказывайтесь. — Я предлагаю вам Камчатку.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 Но я запретил доктору вмешиваться в дела, ибо он подвержен запоям и, по слухам, давно и всецело подпал под влияние местных спекулянтов пушниной. Соломин, хорошо знавший дела края, напомнил Андрееву, что на Камчатке после смерти Ашуркова оставался его помощник. Некто, если не изменяет память, Ниякин. «Увы», — отвечал Андреев, — «я давно отставил Ниякина за открытый грабеж меховой казны». Он еще в прошлую навигацию обязан был предстать перед судом во Владивостоке, но почему-то на материк не выехал. Получается, у нас совсем как у Шекспира. Не все благополучно в королевстве датском. Да не все, — согласил Соломин кивая. Он сидел в кресле, ленивый после обеденной сытости. Костюм редактора выглядел неогти, как притязательно. Андрей Петрович небрежно смахнул пепел с помятых брюк слушая разглагольствование генерал-губернатора. Камчатка очень редко попадала в надежные энергичные руки. Как правило, в Петропавловск сбывали все отбросы чиновничества. А у меня к вам, Андрей Петрович, просьба. Рад буду исполнить. Поезжайте в Петропавловск и в должности тамошнего начальника наложите на Камчатку тяжелую и десницу справедливости и благоразумия. Вы там уж бывали? Наездами в командировках. И каковы же ваши общие впечатления? Да, как сказать. Соломин даже поежился. Знаете, когда на каждого мужчину приходит всего лишь одна пятнадцатая часть женщины, то нравы далеки от Версальских. Посудите сами. В Петропавловске триста пятьдесят душ, включая грудных младенцев. Зато пять кабаков торгуют с утра до ночи. Живи и радуйся. Коррупции местных богачей, грабеж комчедалов и охотников траперского пошиба. Всюду круговая порог. — Вот и разберитесь, — сказал генерал-губернатор. Соломину никак не хотелось бросать теплую редакцию, и ту самую даму, которая недавно появилась в Хабаровске, задев его холостяцкое сердце и растрепав ему нервы, без того уж основательно издерганный служебными невзгодами. — Вы ж мою натуру знаете, — сказал он, — человек я горячий, и, увидев зло, стану его сокрушать. — Так и крушите, милый вы мой. Боюсь, и года не пройдет, как я вернусь с Камчатки, представ перед вами уже со свернутой шеей. — Быть того не может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 Деликатный вопрос. В случае появления на Камчатке членов правления Камчатского общества, они должны подчинить меня себе или я сам вправе подчинить их своей юрисдикцией?» Вопрос был довольно сложным, и Андрей, кажется, сознательно дал Сомину уклончивый ответ: "А, подчинить этих махинаторов вам не удастся". Но я не думаю, чтобы Губницкий, и его коллега, барон фон дер Бриген,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 Вернувшись в редакцию попрощаться с сотрудниками, Соломин полистал справочник акционерных компаний Российской империи. Он догадывался, кто станет его врагом, а врага следует знать. Правление Камчатской обираловки затаилось в Петербурге. На Галерной, в доме номер 49, где некие жуки и гурлянты мандаль стригли купоны с камчатских рыбаков, трапперов, лесорубов и зверобоев — «Основной капитал с имуществом три миллиона. Стоимость каждой акции — 187 рублей с копейками. Близ Петропавловска работает на компанию Жировот-Туковый заводишка. В Усть-Камчатске трактит консервная фабричка. Общество торгует и на командорах». «Торгует, наверное, воздухом», — подсказал секретарь. «Спиртом, черт побери», — уточнил Соломин.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 Орудуя исключительно лопатой и тачкой, русские люди совершили титанический трудовой подвиг. Потому слова «Великая сибирская магистраль» писались тогда за главных букв. Проводить его пришла на вокзал та самая дама, которую он оставлял в Хабаровске, и, кажется, навсегда. При робкой попытке поцеловать ее... Соломина пришлось нырять головой под громадный купол гигантской шляпы, поверх которой клыхались искусственные розы, давно и безнадежно обленявшей. — Прошу тебя, — сказал он растерянно, — если я хоть что-то значу в твоей жизни, пожалуйста, не езди в номера Паршина, где бывает этот, этот адвокат Иосилевич. И потом всю дорогу ругал себя за эти жалкие слова.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 Андрей Петрович быстро выдвинулся из среды искателей наживы и приключений. Сумел не затеряться в беспутной толчье наехавших суда аферистов разного ранга. Много лет он состоял чиновником особых поручений при генерал-губернаторах Прямурье и Приморье, при скандалезном бароне Корфи, при крутом, но образованном Гродекове и прочих. По долгую службу Соломин съездил весь Дальний Восток, разглядев в его чащобах много такого, что навсегда было скрыто для власть имущих. На правах редактора официальной газеты Соломин ратовал за облегчение участи малых народов, живших среди невиданных богатств и погибавших в неслыханной нищете. Андрей Петрович публиковал статьи в газетах-журналах Центральной России, Его избрали в члены Русского географического общества. Имя Соломина было известно ученым-этнографом, экономистом и литератором. Андрей Петрович был большой русский патриот не на словах, а на деле. А попутчиками его до Владивостока оказались мечманы с крейсеров сибирской флотилии, молодые люди с особым флотским шиком, щедро сорившие деньгами и юмором.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 — И я такого же мнения, — сказал Соломин. Вагон задергало на стыках переводных стрелок, и запаленный Микст, полмесяца назад покинувший Париж, вдруг окунулся в прохладную синеву амурских лиманов, Свистман разрезал тишину окраин, сплошь усыпанных белыми хохладскими мазанками с рушниками на окнах. Паровоз катил к вокзалу прямо к пристаням Золотого Рога.